Глава 27. Через 10 минут слышится голос на другом конце телефонной линии, после чего там вешают трубку. Но Каре не надо знать хоть сколько-нибудь больше. Она вздыхает, отбрасывает волосы с лица, потом позволяет им опять упасть вниз, размышляя, что со всем этим делать. Ты знаешь, что сказала бы мама, говорит Гриффин, стоящий в дверях ее кабинета. Кара улыбается. Не горбись. «Вот именно. И накрась губы, ты выглядишь просто ужасно». Передразнивает он, а потом улыбается и усаживается на стул перед ее столом. «Послушай, Кара, хватит уже собачиться с дикином я серьезно. Перебивает его Кара. «Нет, я не про это». Гриффин медлит. «Нам нужно поговорить про тот пожар в понедельник. По-моему, в данном случае речь идет о Ли, поджигателе из конца 70-х». Передаёт ей папку. Кара понимает, что он имеет в виду. Но Тейлор сказала, что это совсем другое. «Разве у них нет подозреваемого?» спрашивает она. «Разве это не дело рук жены, которая потом сбежала? И как ты вообще про это узнал?» «Покопался в информационной системе. Поднял все несчастные случаи, в которых было подозрение на убийство», говорит он, и Кара закатывает глаза. «И ты сама знаешь, что за штучка это Тейлор?» Она не способна арестовать нужного человека, даже если преступник насрет ей прямо на колени. А потом я не думаю, что это была жена. Посмотри на ключевые моменты в деле. Достаточно уже и одного керосина, залитого через щель для писем. На коврике под дверью нашли сережку Мия. Еще один признак того, что убийца нас дразнит. Ну а свидетельства против жены, в лучшем случае, косвенные. Отпечатки пальцев на лейке – Даже Тейлор признает, что Лейку взяли из садового сарая. Тогда почему же она сбежала? Она не доверяет полиции. Испугалась, переживала из-за того, что ей не позволили увидеть дочь. Это всего лишь предположение Гриффин. С чего это вдруг такая уверенность? И тут Дакары до доходит. Вот чёрт. Нат, так ты знаешь, где она? Ладно, знаю, но она этого не делала. произносит он почти шепотом. «Только, пожалуйста, строго между нами». «Над, не можешь же ты прятать подозреваемого в убийстве», Кара бросает взгляд в сторону штаба расследования. «Тем более, когда ты вернулся сюда». «Где она? У тебя на квартире?» «Нет». «За дурака меня держишь?» Возмущается Гриффин, но Кара видит какое-то странное выражение, промелькнувшее по его лицу. «Вот именно, что за дурака, способного отмочить что-нибудь в этом духе», думает она. «Просто включи это дело в общий список. Если не подойдет, я сам ее сюда приведу». «Разве у нас и без того недостаточно работы? Народу-то у нас раз-два и обчелся». Кара раздраженно вздыхает. «Ладно. Только между нами. Прощупай ситуацию. Но только не лезь сейчас к Тейлор, пусть она по-прежнему им занимается. Я не хочу исходить из мысли, что абсолютно все убийства в наших краях укладываются в эту схему». Гриффин собирается уходить, но Кара подается к нему и хватает за руку. «Над, держи меня в курсе, хорошо? Кивнув, он уходит. Она тихо стонет про себя. У нее уже не осталось сил, чтобы еще и разбираться с братом, укрывающим предположительного преступника. Наверное, придется на данный момент спустить все на тормозах. Делать вид, будто она ничего не знает. Кара встает и выходит из кабинета обводит взглядом трудящихся за своими столами детективов. Это часть работы, этот несмолкаемый гул голосов в штабной комнате ей всегда по душе. Есть общая цель, все работают вместе, чтобы обеспечить результат. На какую-то секунду она позволяет себе ощутить уверенность в собственных силах. Они обязательно поймают его. А потом другая мысль – они должны. Рядом с ней возникает Дикин. А это еще что заявление, говорит он, посматривая на Гриффина. Просто еще одно дело, которое, как он считает, подходит к нашему случаю. Тот взгляд Ноя перемещается в дальний конец комнаты. К тебе пришел Ру, сообщает он. Кара поворачивается и впрямь, в дверях штабной комнаты рядом с полисменом в форме стоит ее супруг. Он в джинсах и джемпере, судя по всему, заскочил к ней по дороге в свой ресторан. Она подходит к ним, удивленно целует мужа в щеку. Лорен сказала, что утром ты оставила свой телефон, объясняет тот, передавая ей мобильник. Кара с благодарностью берет его. Так это все твое, продолжает Ру, махнув на белую доску. Боюсь, что да, отзывается Кара. Уже видел по телеку? Все об этом только и говорят, он ненадолго примолкает. И мне только что звонили из школы, Тили неважно себя чувствует. Блин, сквозь зубы бормочет Кара. Еще одна пауза. Она даже не знает, что ей сказать. Ей сейчас ну никак не уйти, и ее муж это прекрасно знает. Лоренс сможет забрать ее, спрашивает она. У Лорен днем какие-то свои дела, отвечает Ру, после чего вздыхает. Попробую ей позвонить. Уверен, что все будет нормально. Я буду к ужину, говорит Кара, пытаясь задобрить мужа. Обещаю. Было бы хорошо. Я принесу что-нибудь из ресторана. Но и тоже придет, спрашивает он. Кара заглядывает в штабную комнату, где Дики на чем-то беседует с Шентоном. Попробую его затащить, отвечает она. И вот что, Ру. М -м -м. Когда все закончится, давай куда-нибудь съездим. Возьмем детей на дачу в какое-нибудь тихое место. Все равно. Единственное, чего ей сейчас хочется, это немного покоя, выспаться, вкусно поесть провести какое-то время с собственной семьей. Он улыбается. «Было бы неплохо». Тут Кара видит, как Марш машет ей с коридора, поднимает вверх два пальца, а потом показывает на выход. Время. Время. Она быстро идет вслед за Маршем по отделу, испытывая обычное чувство вины, в полной мере ощущая всю ту ношу, которая навалилась ей на плечи во всех ее ипостасях. Матери, жены, детектива, напарницы, сестры. Ее дочь приболела, а ей приходится отдавать все свои силы тому, что грозит вылиться в самое шокирующее дело о серийных убийствах, какое только когда-либо знала страна. Кара вздыхает. На сегодня в списке первоочередных дел у нее остался лишь один только пункт, и если этим все ограничится, то она поспеет домой к ужину. Но сейчас не до о семейных застольях. Кара знает, куда они направляются, и это вовсе не то, чего она с нетерпением ожидает. «Просто помалкивай. Я дам тебе знать, если мне будет нужно, чтобы ты что-нибудь сказала». Марш останавливается перед деревянными двойными дверями. И если сомневаешься, то лучше просто не отвечай. Он толкает двери, открывая их. В уши сразу же ударяет шум. Разговоры, крики… Навязчивые попытки привлечь внимание, когда они проходят сквозь гурьбу журналистов туда, где их ждет главный констебль. Кара моргает от всполохов фотовспышек. вспышек. «Долбанные стервятники» — бормочет ей марш, когда они занимают места в первом ряду. Кара делает то, что велено и хранит молчание, когда ее непосредственный начальник поднимает руку над головой. «Тихо!» — кричит он. «Ну что, можно начинать?» Зальчик простой и скучный, белые обшарпанные стены, грязный ковер с синим рисунком. Им пришлось переместиться сюда из более приличного помещения отдела связи с общественностью, но даже в этом случае многим из присутствующих приходится стоять. Кара еще ни разу не видела ничего подобного. Заняты всеми стада единого, журналисты напирают, отчаянно стремясь заполучить хоть какие-то крохи информации». Гомон постепенно стихает, и пресс-конференция начинается. Насколько я понимаю, все уже в курсе, что приблизительно в 16-15 по местному времени полиция вскрыла квартиру в западной части города, где детективы обнаружили человеческие останки в различной стадии разложения, которые, как мы считаем, принадлежат 11 взрослым мужчинам. «Это серийный убийца?» – кричит кто-то из журналистов, вслед зачем сразу начинают сыпаться вопросы от остальных его коллег. Марш, нахмурившись, поднимает руку. «Да, мы считаем, что все эти убийства совершены одним и тем же преступником». Он заметно потеет, лоб его в свете ламп сияет, как надраенный. «И этого преступника зовут Майкл Шарп?» Марш обжигает взглядом женщину, задавшую этот вопрос. «Без комментариев. Тела были обнаружены в квартире Майкла Шарпа?» Без комментариев. Синхронно опустив глаза, журналисты принимаются строчить в блокнотах. Кара знает, что для прессы эта реакция Марша равносильна ответу «да». «Вы уже сумели опознать жертв?» «Пока что нет. Мы уже связались с теми возможными родственниками, кого смогли отыскать, но поиски продолжаются. Всех, кто в последнее время по непонятным причинам не может отыскать своего близкого человека или просто хорошего знакомого», Просим срочно позвонить на информационный номер, который указан в выданных вам пресс-релизах. Старший детектив-инспектор Эллиот, вы можете подтвердить слухи, что все эти убийства связаны с другими, совершенными в разных концах страны? Кара бросает взгляд на Марша, но прежде чем успевает ответить, слышит крик еще одного журналиста из толпы. Вы можете подтвердить, что Пересмешник копирует деяния знаменитых серийных убийц? В помещении воцаряется полная тишина. Когда все взгляды нацеливаются на нее, Кара узнает Стива Грея из «Кроникл». «Как вы сказали», — шипит Марш. «Это так его уже прозвали», — охотно объясняет Грей. «Потому что он ловко имитирует убийцы с прошлого, да еще и поддразнивает вас». Дыхание останавливается у Кары в груди. Опять поднимается гомон и начинают щелкать фотоаппараты. Она чертыхается про себя. Теперь у преступника есть имя. «Пересмешник».